и а наоборот, как будто только тогда и жить начал. Потом она откинула голову и вздохнула. — Ох, Говоридо, ты мне нравишься, просто сил нет. Я тебе тоже нравлюсь, не так ли? — Так ли? Еще как. — Хм, то-то же. — Так тебе идет больше. — Я снова поцеловал ее в губы, и она как будто снова распростилась жизнью. Да, так можно было дойти и до исповеди у постели умирающего. — Лина, скажи мне, что это значит Георида? — О, это значит «дорогой» или «мой милый». — Выходит, сейчас я твой дорогой, твой милый? — Да. Она прошептала это очень нежно. — Мой самый милый. Прошла, наверное, не одна минута. Нарушить молчание пришлось мне. — Я не могу здесь долго оставаться. Нужно много сделать. И сделать именно сегодня, сейчас. — Сейчас ты уже ничего не сделаешь. Она взяла мою левую руку и посмотрела на часы. — Пол третьего ночи. Отложи до утра, пожалуйста. Я сделал последнее слабое движение, чтобы освободиться. И еще. Когда я уйду, то скажу консьержу, что здесь никого нет, квартира пуста. И кроме меня прийти никто не должен. Ключ я возьму с собой. Поэтому, если услышишь стук в дверь, не отвечай. Только если я дам знать, что это я. Теперь телефон. Трубку снимай, но первое не говори. Естественно, ответишь, если на другом конце буду я. Следующее. В кухне всего достаточно. Тебе хватит. Ну, а что касается остального... Итак, надеюсь, поняла. Кроме меня ни с кем не разговаривать, окей? Ни с кем, кроме тебя, шел Ее пальцы расстегнули среднюю пуговицу у меня на рубашке. Я почувствовал, как по спине пробежала мелкая дрожь, но ладони Лины уже обхватили мое лицо и тянули к себе. «Манана Гуэридо» — выдохнула она и поцеловала меня сначала в щеку, потом в губы, а потом под подбородком. «Манана Гуэридо» — «До свидания, дорогой». Перевод с испанского. Дьявол, а не девка. Я начисто про все забыл. И во сколько, вы думаете, я ушел? В пять часов. Глава седьмая. Я забрался в Кадиллак и тупо вперился в пространство. Ощущение было такое, будто мне даже пальцем трудно пошевелить. Опять моросил дождь, но оболка поднялись, посветлели, Я подумал, что может хоть воскресенье выдастся погожим. Я выехал на Сансет, повернул на восток и прислушался. Кроме шуршания шин по мокрой дороге, ни звука. Сделать надо было много, но самое главное, меня беспокоил вопрос, что с Трейси. Впервые я услышал это имя пятнадцать часов назад, в субботу после обеда. Но, несмотря на столь короткий срок, уже чувствовал ответственность за судьбу этой незнакомой мне девушки. Пока только фотография и описание внешности. Вернее, две фотографии. джорджа дала мне две портрет и в полный рост. И описание. Бросила на стол, когда уходила. С портрета на меня смотрело молодое лицо, широко поставленными умными глазами и зачёсанными назад волосами. Лицо фарфоровой куколки с жёлто-зелёным выразительным взглядом. На портрете трейси улыбалась очень симпатично и немного грустно. Сбоку у рта виднелась небольшая родинка. Не совсем красавица, но милая и даже привлекательная. На другой фотографии в полный рост стояла невысокая девушка, почти девочка, но с вполне сформировавшейся фигурой. Она была довольно худая и одета в яркое ситцевое платье. Снимок был сделан на ужайке дома Мартинов. Трейси стояла, опираясь на ручку кресла. И описание. 19 лет, рост 5 футов, 2 дюйма, вес 110 фунтов, глаза зеленые, волосы каштановые. Особые приметы — Слева у рта родинка. С внутренней стороны левого запястья имеется маленький шрам. Такая вот эта самая Трейси Мартин. Но где бы на нее взглянуть? И почему ее похитили? И как мне надо исхитриться, чтобы ее найти? Лос-Анджелес, на побережье самый большой город, 452 квадратных мили. Впрочем... По территории ему нет равных во всех Соединенных Штатах. Если трейси в Лос-Анджелесе, то район поиска сводится всего лишь к 452 квадратным милям. Что может быть легче? А если она в морге? Однако до сих пор все шло по определенной схеме. И если трейси тоже была частью этой схемы, то оставалась надежда дурак. Надежды, схемы... Но где же факты? Хотя бы немного побольше фактов. Надо крутить дальше. Первым делом я решил заняться религией. Представив себя в роли жертвенного агнца для заклания, я помчался на бульвар Сильвер-Лейк, чтобы, наконец, посетить общество ревнителей истины внутреннего мира. «Приготовься», — Нардо принимать гостя. Нардо принимал хорошо. Все, что имело отношение к его внешности, манерам и поведению, было продумано самым тщательным образом и неизменно производило неотразимый эффект. Я сначала немало удивился, но быстро вспомнил, что Южная Калифорния известна как своеобразная Мекка для разного рода молящихся и верующих, как своеобразный тигель, куда брошены и варятся в собственном соку чуть ли не половина существующих на свете сект и культов, и где цивилизованный мир порой трудно отличим от суеверия дикари Такова наша жизнь здесь. Вы можете тут просто жить, можете иногда приезжать сюда и как-нибудь столкнуться с этим, а можете и ни о чем не подозревать до самой смерти. Что касается меня, то я здесь родился и вырос. Четверть века назад, когда, поддерживая штанишки, мы бегали в детский садик, Лос-Анджелес и Голливуд представляли из себя совершенно иной картином. Прежде всего, это был большой, ровный, засаженный деревьями голливудский бульвар, где постоянно крутили фильмы. Фильмы были немые а пленка часто рвалась. Теперь старый город, вернее его границы, уже давно и во много раз перекрыты нынешними, а население выросло раза в два, а то и в три. Город рос, и мы росли вместе с ним. Люди стали приезжать со всех концов Америки. Да что там Америки? Со всего мира. Религия, вегетарианство, мистика, оккультизм, целители и врачеватели — Слетались сюда, как мухи на мёд. Ни один другой штат такого не видел. То и дело возникал от откуда-то очередной местие, дурачил народ, чистил кошельки, и уж, как водится, очень быстро исчезал, уступая место другому. Целители возлагали руки, творили заклинания, считывали послания звёзд, стояли на головах, чтобы спасти тела и души несчастных и набить карман... «Звонкой монеты». Но не поймите меня неправильно. Многие искренне хотели добра и действительно верили в то, что проповедовали. Большинство же, и никто меня в этом не переубедит, поклонялись исключительно Его Величеству Доллару. И свои доллары они получали. Итак, пребывая в настроении весьма скептическом, Я вырулил на Сильвер-Лейк, нашел дом с вывеской «На продажу» в полуквартале от храма Ревнителей и припарковал свой нескромного цвета кадиллак как можно укромнее».